Глава восьмая. Сидеть в одном помещении почти целый день – занятие не самое радостное. И даже книги с блокнотом по рисованию не очень-то способствовали расслаблению. А когда до моего испытания остался час, я и вовсе подумала, что сойду с ума. Время тянулось все медленнее и медленнее, будто намеренно оттягивало мой поход неизвестно куда. Но вот, Когда я вовсю гладила своего питомца после сытного ужина, в дверь постучали, а потом на пороге моих покоев появилась королева. Как хорошо, что я заранее подготовилась к походу, а то пришлось бы мне сейчас краснеть или идти в легком платьице в холодное помещение. «Добрый вечер, леди Таисия», – улыбнулась она и прошлась по мне одобрительным взглядом. «Хм...» Я снова мысленно погладила себя по голове за сообразительность. «Добрый вечер, Ваше Величество. Книксон хоть и получился немного корявым, но я хотя бы вообще научилась его делать. Спасибо, Лия. Идемте. Я вас провожу до места проведения испытания и расскажу, что вас ждет». И не дождавшись ответа, женщина вышла за дверь. «Ну и правда, чего ждать-то? И так времени уже почти полночь». «Раньше начну, раньше закончу. Как вы уже знаете, ваша задача – провести в одном из подвальных помещений один час. И хоть там не будет ничего, кроме серых стен и двери, через которую вы войдете и выйдете, ситуации бывают разные. Но бояться вам нечего. Стража все время будет рядом, и в случае чего вы в любую минуту сможете их позвать». «Но, думаю, вы понимаете, что за этим последует». Я спокойно кивнула, обдумывая слова королевы. «Помните, что все мы лишь хотим проверить вас на выдержку характера». Мне кажется, или она сама не уверена в своих словах. И почему она то говорит, что там будет безопасно, то про то, что можно будет позвать стражу. «Как-то мне не очень все это нравится. Неужели с предыдущими девушками что-то случилось?» «Так, не думать об этом. Все с ними нормально. Просто тебя хотят напугать, чтобы ты сорвалась еще до начала испытания. А нам это не нужно. Нам ведь еще домой возвращаться. А для этого мы должны собраться с мыслями, переступить уже этот чертов порог и войти в это темное, жуткое помещение». Дверь с тяжелым стуком закрылась, а между лопаток пробежал неприятный холодок. Во рту появилась горечь. Чтобы не упасть, Я нащупала стену рукой и тот же отдёрнула её обратно. Стена была безумно холодной, даже, можно сказать, ледяной. «Ясно. Этот вариант передвижений нам не подходит. Будем двигаться наугад». Постепенно глаза начали привыкать к темноте, и моему вниманию предстала абсолютно пустая комната, без намёка на какие-либо удобства в виде хотя бы маленькой табуретки. Хотя чему удивляться? Это же подвальные помещения. Вряд ли их обустроили бы только ради невест принца. Тем более мне нужно продержаться здесь всего лишь час. Можно и потерпеть. Но время шло, и постепенно полная тишина и усталость дали о себе знать. Ноги не хотели меня больше держать, и в скором времени я опустилась на холодный пол, нисколько не думая о последствиях. А еще меня начали посещать странные мысли, от которых то и дело становилось страшновато. Такое ощущение, что я вообще осталась одна, и вокруг нет ни одной живой души. А стражи за дверью и правда стоят, почему я их не видела, пока мы шли сюда? Вдруг они решили не выполнять свои обязанности? «Так, Тася, спокойнее. Все хорошо, все на месте. С тобой ничего не случится». Просто посидим здесь еще немного и пойдем в теплую кроватку спать в обнимку с Рыжиком. Интересно, сколько уже прошло времени с начала моего испытания? Пять минут? А может, уже полчаса? А может, и того больше? Хотя это вряд ли. Но главное не уснуть, а то, когда дверь откроют, будет стыдно. Постепенно на меня начала снова накатывать грусть. Перед глазами встали родные. Мама, брат. Всегда такой милый, заботливый, одним словом, лучший. Он всегда был готов прийти на помощь, даже если от этого мог сам пострадать или просто получить от мамы. Даже устроившись на работу, которая была довольно далеко от нас, он все равно продолжал жить с нами. Хотя я ему много раз говорила о том, что справлюсь с ненавистью мамы сама. Отца у нас не было, не знаю, что с ним произошло. Но именно об этом чаще всего упоминала мама, когда в очередной раз кричала на меня. И даже брат в такие моменты не мог ничего сделать. Мысли мои прервало шуршание. Сначала мне даже показалось, что я просто задремала, и у меня галлюцинации. Но потом шуршание повторилось, и уже намного ближе ко мне. Сердце замерло, а затем начало биться с удвоенной силой. Тихо, чтобы не показывать, что я в курсе присутствия неизвестной чего, я начала незаметно оглядываться. Но ничего не было видно. Вот вообще, похоже, все же показалось. Можно было выдыхать. «И кто это у нас тут такой?» Послышался за спиной скрижещущий голос. И я поблагодарила строителей дворца за то, что они сделали потолки высокими. И моя голова от прыжка не угодила в него. Хм, «Пугливая!» «Это хорошо». «Почему?» «Всё так же боясь повернуться, я никак не могла понять, что здесь вообще происходит». «Потому что живая, с эмоциями, а не как эти». Я почувствовала на затылке дыхание и, не выдержав, резко повернулась. Передо мной висело, именно висело, привидение молодого парнишки. По крайней мере, я так предполагаю, если судить по его бесплотности. «А ещё силу имеешь». Чувствую это. Правда, не могу сказать, какую именно. Силу? Ну да. Каждый живущий в этом мире имеет магическую силу. Странно, что ты этого не знаешь. Было очень непривычно видеть на почти прозрачном лице столько эмоций. Я не из этого мира. Как? Он быстро взлетел до потолка. А потом так же молниеносно оказался возле меня. И правда. То-то я смотрю... «Плетение вокруг тебя отличается от остальных». Призрак начал летать вокруг, смешно пытаясь дотронуться до меня. Понятное дело, что ничего у него из этого не вышло. Но его это не очень-то расстроило. Дальше мы разговаривали на различные темы. И, честно говоря, мне еще никогда не было так легко. Я даже позабыла о времени. И о том, что идет испытание. И что меня скоро должны выпустить отсюда» просто наслаждалась обществом приятного собеседника, а через какое-то время усталость взяла свое, и мой разум погрузился в глубокий сон без сновидений. Сначала я услышала далекое рычание, но с каждой секундой оно становилось все громче, и до меня начало доходить, что звучит оно не в моем сне. Когда же мои глаза открылись и привыкли к темноте, перед ними предстало существо, Не пойми, на что вообще похожее. Оно стояло посередине комнаты и, не сводя с меня красных глаз, злобно рычало. Внешне существо напоминало большого волка. Шерсть длинная, ярко-рыжего цвета и светится в темноте. Мощные лапы с огромными когтями противно скрежетали по каменному полу. Здоровенная пасть с несколькими рядами острых, как пила зубов. И тягучая, болотного цвета слюна, капающая вниз. «Хороший мальчик», – тихо проговорила я и попыталась начать двигаться вдоль стены, чтобы дойти до двери и позвать стражу. Но стоило мне сделать шаг, как животное подобралось и нервно начало перебирать лапами. Я остановилась и принялась обдумывать план, с помощью которого у меня все же получится добраться до двери. Но в голову, как назло, ничего не шло. «Ну, как можно обойти двухметровое чудовище, занимающее почти все пространство, и не сводящее с тебя взгляда ни на секунду? Только сейчас до меня начало доходить, что сначала начала испытания прошло куда больше часа. Но тогда почему меня отсюда не выпускают? И что это за живность такая? Вряд ли зверь был частью испытания. Неужели они решили скормить ему нежелательных невест? Так могли же просто домой отправить. Никто бы не был против». «Но нет. Теперь мне предстоит сражаться с этим существом за собственную жизнь. А у меня мало того, что оружия нет, так я еще и продрогла до костей». Я снова попыталась сделать шаг, но мне опять перегородили дорогу. Голова волка прижалась к полу, хвост заходил из стороны в сторону, как если бы он готовился к прыжку. «А что, если он и правда это сделает? Мне некуда увернуться. Что же делать?» От отчаяния я с силой прикусила губу, да так, что из нее тут же пошла кровь. Но я даже не обратила внимания, мне было безумно страшно. Вдруг за спиной существа что-то появилось, и в воздухе повис мальчишка-призрак, с которым я прекрасно общалась, пока не заснула. Сначала он улыбался, но стоило ему увидеть, что здесь происходит, как на его лице появился не просто страх, а настоящий ужас». Какое-то время он переводил взгляд с меня на чудовище и обратно, а затем попытался подлететь к нам, но будто уперся в прозрачную стену. Через какое-то время мне стало так плохо, что я, не обращая внимания на рычание зверя, поползла вниз по стене. «Ох, Тасечка, сейчас!» Призрак не оставлял попыток пробраться ко мне. «Я что-нибудь придумаю, позову на помощь, «Да, я сейчас позову кого-нибудь, я смогу. Ты, главное, не шевелись, не делай никаких движений, не зли его, а я сейчас». И он исчез так же внезапно, как и появился. А я опять осталась наедине с этим, не пойми, откуда взявшимся существом. Время шло, паника и усталость росли. И я понимала, что если я сейчас ничего не сделаю, то просто сойду с ума. И тут... В мою голову пришла самая бредовая идея, которая только могла. Внимательно посмотрев на рост недоволка, я поняла, что если пролезу под ним, то у меня будет хоть крохотный шанс добраться до двери. И, может быть, мне даже повезет, и дверь откроется быстрее, чем существо сумеет развернуться в мою сторону. План был намечен. Действовать нужно было быстро, пока силы окончательно не покинули меня. И я решилась. Вставать было категорически нельзя. Ползком тоже не пойдет. Слишком медленно. Поняла. Один, два, сейчас. И оттолкнувшись от стены, я молниеносно пронеслась под огромной тушей по каменному полу, содрав кожу почти на всем теле. И вот, когда я уже решила, что победа у меня в кармане, плечо обожгла сильная боль. Но тот, кто считает, что в минуты отчаяния «Девушки с земли не могут быть в разы сильнее, чем обычно, просто не бывало у нас». Я ползла, что есть мочи. Сзади слышалось рычание, от которого волосы вставали дыбом. А я все равно ползла. Но потом что-то пошло не так. В глазах резко потемнело. И рука, которая вот-вот должна была дотянуться до заветного ключа, вдруг полетела вниз. Хотелось закричать, но голоса не было. И вообще ничего больше не было». Только темнота и покой. Я отключилась. Принц Эрл де Аллоре Уже с самого утра у меня было нехорошее предчувствие. Я нервничал, дергался, даже один раз нахамил кому-то, хотя раньше за собой такого не замечал. Погода также вторила моему настроению. Солнца, видно, не было, только ливень да гроза с громом пока мою голову снова и снова одолевали тысячи тревожных мыслей. А когда матушка в очередной раз завела разговор про отбор, я подумал, что вообще весь дворец разнесу. «Ну что, осталось всего 11 невест. Уже есть те, которых ты бы хотел выделить?» «Пока нет». В очередной раз вздохнул я и продолжил ковыряться в запеканке. «Ну не буду же я говорить...» что сначала отбора меня интересует только одна конкретная девушка». «Но как же? Уже давно пора. Их же становится все меньше». «И что? Какой смысл сейчас начинать к кому-то присматриваться, если они могут уйти или погибнуть, как в прошлые разы?» «Эрл!» – воскликнула мама и попыталась взглядом заставить меня замолчать. «Что? Это же вы решили оставить этот этап отбора, хотя я просил его заменить». «Мы все предусмотрели», – в разговор вмешался отец. «В прошлый раз вы тоже так говорили». Я раздраженно откинулся на спинку стула и воздушной подушкой снес графин с водой. «Что с твоей магией?» После того, как кусочки стекла окончательно приземлились на пол, взор отца наконец переключился на меня. «Не знаю. Она еще вчера начала себя так вести». «Хм... Странно. В этом году не должно быть перехода». Начал стучать он по столу пальцами, и все тут же поняли, что трогать его не стоит. Столовая опустела моментально. «Я не знал, что происходит на испытании. Мне никто ничего не докладывал, меня никуда не пускали, и мое волнение усиливалось с каждым пройденным часом. Поэтому, когда отец устал от моей нервозности и буйства», комнату пригласили семейного лекаря, и через несколько минут я уже лежал на кровати и спал. Привидение Дина, мальчика, раньше работавшего в королевской псарне. Раньше здесь было так много собак, а теперь не осталось ни одной. Жалко, так хочется снова услышать их лай. Но у младших принцев появилась аллергия на собачью шерсть, и песики отправились доживать свой век в другие семьи. И даже в другие государства. Я тоже пытался уйти. Хотел и дальше заботиться о щенках. Но у меня не получилось. У меня вообще не получается подниматься выше первого этажа. А так иногда хочется заглянуть в святая святых. Но что поделать. Мне и здесь очень даже нравится. Правда, сегодня здесь почему-то людно. Ай, пустая моя голова. Сегодня же испытание. И как я мог опять об этом забыть? Но ведь они собирались его отменить. Или не это? Или не собирались? Ох запутался окончательно. Ну да ладно. Чего об этом сейчас думать? Куда интереснее наблюдать за конкурсантками. Ведь, может быть, в этот раз принцу все же повезет, и он найдет ту, с кем свяжет свою жизнь навсегда. В основном здесь присутствовали те, с кем и поговорить особо не о чем. Таким только косметику подавай, доплатив да побольше. Слышал их разговоры и аж плохо становилась, хотя я и призрак. Но и не дурочек я насчитал как минимум трех. Правда, одна все же выделялась больше. Она, по моим подсчетам, была самой последней. Внешне хрупкая, утонченная, а аура такая, что даже моим глазам становилось больно. И сила тоже есть. Большая, правда, спящая еще, поэтому не понять, какая именно». Девушка оказалась пугливая, но эмоции удел живых. А голос у нее приятный. На самом деле, это уже не первый раз, когда я пытаюсь заговорить с живыми. Но люди обычно меня либо просто не замечали, либо отмахивались, как от назойливой мухи. А некоторые вовсе пытались подчинить меня себе. Но, понятное дело, у них ничего не выходило. Я же не нежить. Единственные, кто не пытался со мной что-то сделать, а наоборот, всегда были только рады моему появлению, это работники кухни. Хотя чему удивляться? Я и при жизни всегда любил там находиться. Как это она не из этого мира? Чего она мне тут бред всякий говорит? Быть такого не может. Я еще раз облетел ее, внимательно присматриваясь к Кауре. Но оказалось, несоответствия действительно были. Эмоции, характер, образ жизни – Все в какой-то степени отличалось от того, что я привык видеть. А потом она начала мне рассказывать про свой мир, а я ей про наш. И понял, что мне еще никогда не было так легко с живым человеком. От нее веяло такой легкостью. Но не нужно забывать, что это я могу сколько угодно находиться в этом мире без отдыха. А вот она, видно, за целый день еще ни разу не сомкнула своих прекрасных глаз. Поэтому... Совсем не обращая внимания на холод, она прижала ноги к себе и, опустив на них голову, заснула. «Ну ничего, скоро она уже отправится в тёплую кроватку, а я пойду посмотрю, что там готовят на завтрашнее утро. Знаешь, мне что-то не нравится стража возле подвалов. Только сейчас я понял, что с этими ребятами явно было что-то не так. А что такое?» Напротив меня сидел дедушка Сид и подготавливал тесто для утренних пирогов. Но ну, как тебе объяснить? Они как будто не живые были. Ну, или просто спали». «Так и чего тогда? Ну, спят и спят. Время-то уже позднее. Срок пройдет, и выпустят они твою девушку. Не переживай». «А если нет?» От волнения я начал то подниматься к потолку, то опускаться обратно на стул. «Если так переживаешь, иди проверь. Вот и все». Улыбнулся дед, и что-то, бубня себе под нос про нервных привидений, продолжил свое дело. А я, недолго думая, последовал его совету. Но когда я влетел в комнату, чтобы убедиться, что в ней пусто, моему взору предстала самая ужасная картина, которую я даже в мыслях вообразить не мог. Она, прижатая к стене, огромными испуганными глазами, смотрит на оживленную нечисть. Оборотня из нервецких болот которые находятся на минуточку на другом материке в государстве темных эльфов. И вот это чудовище, которое и при жизни-то наводит ужас, стоит, прижав голову к земле напротив Тасси, и готовится напасть. А у нее при этом не то что магии нет, а даже простого оружия не имеется. Кому же она перешла дорогу? «Ох, Тассичка, сейчас!» Я пытался пробить эту дурацкую защиту, поставленную на комнату. Но та никак не хотела поддаваться. Хотя даже если бы и пробил. Вряд ли бы и мне, и ей это что-то дало. «Я что-нибудь придумаю. Позову на помощь. Да, я сейчас позову на помощь. Я смогу. Главное, не двигайся». Ведь оборотни реагируют именно на это. Многие даже понять не успевали, что произошло, как их раздирали в клочья. Но сейчас об этом лучше не думать. А еще лучше поспешить, чтобы не стало поздно. Но, видно, разумность это не про Тасю. Уже улетая, я успел услышать ее голос. «Ага, конечно, не двигайся. Сейчас, как сожрет, меня и не подавится». Оставалось только вздыхать и молиться, чтобы с ней ничего не случилось. Сначала я попытался разбудить стражей, так и стоявших около прохода в подвалы. Со стороны даже могло показаться, что с ними все нормально. Если бы не склоненные головы и тихий храп. Похоже, кто-то усыпил их на неопределенное время. Вот только когда именно это было сделано, даже самый сильный маг не сможет определить. Поняв, что здесь мне делать больше нечего, я на всех парах полетел обратно в кухню. Но надежда увидеть в ней еще хоть кого-то не оправдалась. В помещении было пусто и темно. Будто не я пару минут назад сидел здесь на стуле и рассказывал дедушке Ситу про новую знакомую. Но так как еще чувствовался запах ягод, был шанс, что далеко работники кухни уйти не успели. И молниеносно пролетев через дверь, я полетел в сторону лестницы. Но стоило лишь попытаться пролететь чуть выше, чем мне позволено, как появилась стена, не позволяющая пройти в жилые зоны. И как мне теперь быть? Я в растерянности летал из стороны в сторону и пытался вспомнить все, что рассказывал мне дядя, про возможности духовных привидений, оставшихся обитать вместе месте своей смерти. Но то ли я так сильно нервничал, то ли со временем память моя начала меня подводить. Только в прозрачной голове было пусто. А потом мой взгляд упал на пробегающую за широким окном маленькую мышку, стащившую кусочек колбасы для своего потомства. И я вспомнил, что мне рассказывали. Когда только начали создавать наш мир... Боги понимали, что умершие люди не всегда будут уходить за грань. И появились мы. Но как обезопасить тех, в ком еще течет горячая кровь от вторжения потусторонних сил? Чтобы у таких привидений, как мы, не было даже мысли войти в тело человека, боги создали условные барьеры, которые никто не сможет пересечь. И только мы начинаем приближаться к месту, где живет жизнь, как появляется стена соприкосновение с которой грозит разрывом плоти. «И что? Никак нельзя общаться с этими людьми. Я во все глаза смотрел на своего рассказчика». «Почему же?» «Можно, но только если они не из этого мира. Либо если это маг, специализирующийся на темной магии. А что, если что-то случится? Кто же расскажет об этом людям?» «Ох, правильные ты вопросы задаешь, мой милый друг. Правильные» улыбнулся он мне и погладил по пока еще не до конца сформировавшейся голове Да в этом мире и призраками не всем позволено быть только те кто пройдет испытание на чистоту души через много месяцев смогут снова выглядеть так как и при жизни. для таких ситуаций существует одно исключение, но действует оно только для духовного призрака не больше так вот когда такие как мы, Чувствуем опасность, грозящую кому-либо смертью. У нас появляется связь с теми животными, которые находятся в определенной близости от нас. Тогда он еще много чего рассказывал про возможности привидений. И я даже учился всем премудростям, которым он успел меня научить. И стоило мне только вспомнить все детали, как мое тело начало действовать. Самым трудным было найти нужное тело животного. Ведь было понятно, что те, что находились в королевском питомнике, никак не годились на эту роль. Поиски продолжались, пока... Маленький рыжий комочек носился из комнаты в комнату в поисках своей новой хозяйки. А она так и не появлялась. Ведь в данный момент находилась один на один со здоровенной тварью, которая могла убить ее в любую минуту. Лир, нашедший себя нового мага для его защиты, идеальный вариант. Дальше все пошло как по маслу. Я медленно потянулся к его разуму, прося разрешения проникнуть в него и говоря о том, что я знаю, где его хозяйка. И каково же было мое удивление, когда Лир сразу мне его предоставил. Не теряя больше ни секунды, я быстро и аккуратно проник в него, и мы помчались по коридорам в сторону крыла, где обитала королевская семья. Оказалось, что наш принц уже давно оказывал знаки внимания этой милой девушке. Ну, тогда моя душенька, вернее, ее остатки довольна. Но когда мы наконец-то были на месте и что есть силы начали барабанить в нужную дверь, в ответ последовала тишина. Но и наш дуэт был упертым. Просто так мы, конечно же, не отстали бы. Поэтому продолжали долбить в дверь до тех пор, пока не повалились на зеленый ковер, покоях его величества принца. Принц Эрл де Алоре. Я парил в невесомости. Я плыл по реке, бежал по полю. В этот момент мне казалось, что все прекрасно, пока в сознании не начал появляться звук, будто кто-то скребется в мою дверь, которая, если мне не изменяет память, находилась в комнате во дворце. Но вот это просто невозможно. И тут я подскочил с кровати, как ошпаренный. А что, собственно, происходит? Скрежет снова повторился. Все-таки не показалось. И кто это может быть в такое позднее время? По моим подсчетам, сейчас был где-то час ночи, не меньше. Дверь отворилась, и к моим ногам упало нечто, напоминающее Лира, который, по идее, должен находиться в покоях девушки с земли. Но он смотрел на меня снизу вверх и... Как будто звал куда-то. Ладно, может и правда что-то случилось. Идти пришлось быстро, даже очень быстро. В некоторых моментах приходилось даже переходить на бег. Зато через пару минут мы стояли возле входа в подвальное помещение, где мирно посапывала стража. И что ему здесь не нравится, не понимаю. «Скорее!» Вдруг прямо из пасти Лира вылетело небольшое привидение, которое я вообще впервые в жизни видел. И начала, наворачивая круги вокруг меня, что-то быстро и громко лепетать. «Она в опасности! Скорее!» «Да кто в опасности? Почему? Ты можешь нормально объяснить?» Магия, чувствуя мое недовольство, начала потрескивать в руках. «Нет времени! Надо спешить! Там очень опасно! Ее могут убить!» Опять проговорил он непонятицу. И, не дожидаясь моей реакции, полетел в сторону бывших помещений для гончих собак. И так как туда же побежал и рыжий комок меха, пришлось и мне последовать за ними. Поначалу я думал, что они просто что-то напутали или просто решили поиздеваться. Но, проходя очередную дверь, я услышал утробное рычание и сразу понял, кто это. Ведь встречался с этой тварью один на один однажды. «Но откуда? Девушка! Он что-то говорил про девушку в опасности. Неужели кто-то еще есть внутри?» «Подождите, Лир, ведь он всегда должен по возможности находиться со своим хозяином, и если его рядом нет...» «Таисия!» Двери не стало моментально, и я тут же испугался, что задела ее, ведь она лежала вся в крови прямо у порога, похоже, пыталась кого-то позвать, хотя вряд ли бы кто-нибудь пришел. Над Таисией возвышалась настоящая нечисть. «О, который в данный момент смотрел на нас так, будто решал, станем ли мы ей новой добычей или стоит сперва закончить с той, которую он избрал первой. «Ох, я же говорил, чтобы она не двигалась! Что она наделала?» лепетал сзади мальчишка-призрак. «Рано он ее хоронит. Сейчас только разберусь с этой тварью и передам ее самым лучшим лекарем королевства. А пока уведу это существо подальше отсюда». И применю все то, что и так применял не раз. Все-таки я владею несколькими магиями. Ведь мы королевская семья, а значит, нам это свойственно. Еле успели. Устало проговорил главный лекарь и по совместительству друг нашей семьи. И опустился в кресло рядом с кроватью. В очередной раз вытер пот со своего сморщенного от старости лба. Еще бы немного, и спасать бедняжку было бы поздно. Я тяжело сглотнул и снова посмотрел на бледное лицо девушки, которая против моей воли засела у меня и в сердце, и в разуме. «Но откуда нечисть вообще появилась в подвалах? И почему стражи не выпустили девушку в положенное время?» – сокрушалась матушка. «Да, родители тоже находились сейчас здесь. И также тяжело смотрели на постель, которую меняли уже два раза». «Насчет первого – не знаю». Это не в моей компетенции. А вот со вторым все просто. Одурманивающая настойка. Распылить в воздухе. И вот вы уже глубоко спите, не реагируя ни на что. Да, главный лекарь, он на той главный, что знает почти все. А узнать, кто это мог сделать, можно? Встрепенулся отец. Увы, я уже попробовал это сделать, но ничего не нашел. Словно ничего и не было. Все снова опустили головы. «Ведь понимали, что опять не досмотрели. Опять допустили глупую ошибку, из-за которой чуть не погиб человек». и «Еще одно». Вклинился в нашу тишину лекарь. «Девушка больше не сможет вернуться домой». «Я не мог поверить своим ушам». «Ну, то есть, теоретически, конечно, еще может попытаться. Но на практике такие попытки обычно заканчивались двумя исходами». «Какими?» «Тяжело сглотнул я» еще не понимая, радоваться мне этой новости или нет. Таким людям либо просто не удавался переход, но с ними ничего не происходило. Я выдохнул. Либо переход получался, но с последствиями для переходящего. Нет, такой исход точно нельзя допустить. Слушать о последствиях я не стал, ведь уже выбрал для себя наиболее правильный вариант. Теперь... Осталось только каким-то образом донести эту информацию до кое-чьей прелестной головки.